Лежан всю ночь беспокойно ворочился, ему снились странные сны. То мими кидала мяч, и он искал мяч, не мог найти. То прибегали звери с ярко-красными глазами, нюхали его ботинки, подымали вверх длинные морды и выли, выли. Глава двенадцатая. Накануне Анна была с офицером, приехавшим из Бреста. Он рассказал ей, что 218-й стрелковый полк неожиданно отправили в Россию. Лейтенант Шеллинг, узнав, что ему предстоит брать Сталинград, застрелился. Майор собрал солдат и сказал, что лейтенант Шеллинг покончил с собой, так как был болен неизлечимой болезнью. Однако все знали об истинных мотивах самоубийства и солдаты при погрузке говорили, «Едем лечиться от неизлечимой болезни!» Анна подумала, «Нужно рассказать Жаку, он может об этом написать Франц Дабор. Офицер говорил, «Я еще не встречал такой немки, у вас настоящий парижский шик!» Когда ночью Анна возвращалась к Жюле, Какой-то пьяный француз ей крикнул, «Мышь, куда спешишь?» В десять часов утра она должна была встретиться с Жаком. Подходя к дому, она не заметила ничего подозрительного. Медленно поднялась по винтовой лестнице на седьмой этаж. После двери прислушалась. Ей показалось, что Жак с кем-то разговаривает. Она постучала, как было условлено, четыре раза. Когда ее схватили полицейские, она подумала... Мышь попала в мышеловку и улыбнулась. — Погоди, скоро заплачешь, — сказал полицейский. Анна слишком долго ждала этого часа, чтобы растеряться. Она довела до бешенства гестаповцев. В самом начале допроса Зиллер, удивленный выговором, Анны вскрикнул. — Ты врешь, что ты эльзаска! Ты немка! — Я была когда-то немкой, — ответила Анна. Буду немкой после смерти, когда и вас не будет. А сейчас я француженка, я русская, я испанка, все, что угодно, только не немка. Неслыханно, — говорил Зиллер полковнику, — такой ведьмы я еще не встречал. Ангельское лицо, в сумке любовные записки, и говорит по-немецки, как я. Это не пешка, это крупная разведчица. Ее допрашивали ночью слепили глаза опускали в ледяную воду прижигали груди Зиллер теряя терпение кричал ты хочешь чтобы тебе отрубили голову хочу отвечала анна она не назвала себя может быть отец жив в мышеловку вместе с ней попали суваш испанец хосе гомес ник Парижской рабочий и студент Робер, который привлек Мадок к работе. Зиллер устраивал очные ставки, никто ничего не сказал. Когда Анну пытали, она то молчала, то начинала несвязно рассказывать, как сражалась в Испании, то говорила, что ненавидит нацистов, а когда ей казалось, что силы ее оставляют, она, и выкрикивала «Сталинград! Сталинград!» Наконец ее оставили в покое. Полковник запросил Берлин, отправить ли задержанную немку в Германию или провести дело в обычном порядке. Когда она начала приходить в себя, мысли о случившемся, проследили или кто-нибудь выдал, успел ли уйти Жак, смешивались с воспоминаниями детства. Это был калейдоскоп лет и лиц. Может быть, потому что она все время помнила, нельзя сказать, кто она, замучивает отца, ожили далекие годы. Мать в косынке с корзинкой красной смородины. Отец, который среди проповеди торжественно сморкается, а из фулярового платка сыплется табак. От родителей мысли переходили к товарищам. Я не успел узнать про танки, а Жак очень просил. Что, если взяли Жака? На нем все держится. Он с лета страшно похудел, язва. А при такой жизни невозможно соблюдать диету. Они узнали имя Суважа. Могут передать в Испанию, у него там семья. Он показывал фотографию. Чудный мальчишка. И снова Анна видела маленький город, где родилась. На площади старый фонтан. Гном плюется серебряной водой, две липы. Палатка. Летом там продавали черешни, сливы, крыжовник пищебумажный магазин. Девочкой Анна могла часами разглядывать витрину с цветными открытками, кожаными бюварами, резными пеналами. Кругом города зеленые холмы, на одном кондитерская и подзорная труба, оттуда виден рейн, виноградники, развалины старинного замка. Она пошла на тот холм с Генрихом. Он был очень близорук, казался уверенным. А когда снимал очки, было в лице что-то детское. Он долго глядел на далекую реку. Она родилась в тот самый год, когда началась война. И о том, что произошло, знала только из школьных книг, из рассказов родителей. Отец часто говорил, — Тогда мы проиграли, придется воевать снова. Она с тревогой спросила Генриха, — Неужели и вам придется воевать? Он ответил, — Конечно. Не с французами. А с нацистами? Она не поняла, но кивнула головой. Больше всего боялась, что Генрих сочтет ее за глупую девочку. Ей было восемнадцать лет. А Генрих снял очки и вдруг сказал: «Вы любите Гейны? У него есть стихи, а старые истории, которые всегда новые». Я думал, что скоро уеду, а сижу здесь и каждый день думаю: «Встречу я вас или нет?». Два месяца спустя они обвенчались. Год прожили вместе. Потом пришли нацисты. На площади, вокруг фонтана с гномом, молодые люди всю ночь пели песни, горланили. Среди них были и товарищи детских лет Анны, с которыми она вместе играла. Она их не видела, она была в Гамбурге. Генрих сказал, придется уйти в подполье. Она тогда еще не понимала многого из того, что он говорил, но это она поняла, счастье кончилось. Хотя отец был пастором, Анне казалось, что он не верит в Бога. Когда однажды она ему это сказала, он ответил, «Библия — книга, по которой мы должны жить». Бог для него был замечательным законодателем, который давно умер, но оставил людям правильное наставление». Может быть, поэтому отец одобрил решение матери спрятать Генриха? Хотя считал, что коммунисты против Германии, а евреев пренебрежительно называл полузаконниками. Тридцать пятый. Только теперь я поняла, что пришлось пережить Генриху. Тогда мне казалось, что я понимаю, но это нужно почувствовать на себе. Вот мы с ним снова встретились, как когда-то в любви. Анна часто упрекала себя, да чего я сентиментальна! настоящая немка. Она боялась, что чувства могут ей помешать бороться. Теперь она была уверена в себе, она даже заплакала. И в ту минуту не вспомнила ни Генриха, ни своего детства, не думала о близкой смерти. Только отдалась большой нежности, которую подавляла в себе все эти годы. En in druk.